недовольно оглядел андрея ты чего пришел зашел погутарить помешал помешал не помешало садись не выгонять же тебя чему это ты читаешь «Занятие одно нашел Макар покрыл ладонью книжку выжидающе посматривая на разметного Ушёл я от маришки на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 Это колодка нашей я не любовь. Ты собранию проводишь, а она глаз тебя не спущает, сидит, ревнуется. Это браток не любовь, а наказание. Стал быть, по-твоему, коммунистом, к бабам и подходить нельзя. Завяжи ниткой и ходи по свету как подрезанный бычок, или как? Да и нельзя. А что ж ты думаешь? Какие истории одурели, поженились?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 С невольным уважением, поглядывая на Макара и на книжку, спросил Разметнов. Макар, видя со стороны Размётного проявление живейшего интереса к его учебе, откинул настороженность, уже охотно заговорил. — Трудно я до невозможностей. Я за эти месяца толечко восемь слов выучил наизусть. Но сам собой язык даже несколько похожий на наш."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 Хошь не хожь, а приходится их говорить. Так, вот оно что. Учишься, значит. А к чему Макар тебе этот язык спонадобился? Спросил наконец Разметнов. С улыбкой снисхождения Нагульнов отвечал: Чудно ты спрашиваешь, Андрюха. Диву можно даться от твоей непонятливости. Я коммунист, так? В Англии? Тоже будет советская власть. Ты головой киваешь, значит, будет, а у нас много русских коммунистов, какие по-аглицки гутарят Тот-то и есть, что мало. А аглицкие буржуи завладели Индией почти половиной мира и угнетают всяких чернокожих и темнокожих. Что из-за порядки, спрашивается, произойдет там советская власть?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 Мы в России гадов в семнадцатом году по своей невиновности на волю пущали. А они потом нам начали жилы резать. Бери их к ногтю, чтобы ошибки не понять, чтоб all right вышла». Макар раздул ноздри, подмигнул разметному. «Вот к чему мне ихний язык понадобился. Понятно? Я ночи насквозь спать не буду».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 выбрался на главную улицу. Около сельсовета десятка два баб о чем-то взволнованно, шумливо стрекотали. — Посторонитесь, сороки, а то конем стопчу! — шутливо крикнул Макар. Бабы промолчали, сошли с дороги, и когда он уже миновал их, услышал сипловатый от злости голос вслед: Как бы тебя, раз самого не стоптали! Гляди, и доскачешься!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 — серьезно отвечал Макар. — Но все это я делал. Я хотел для блага революции. Может, я ошибался, не знаю. Вы ученые меня. Вы курсы проходили, вам виднее. Своей вины не умоляю. Судите, как хотите. Одно прошу понять. Ему опять не хватило дыхания, осекся на полусловии и с минуту молчал. — Поймите, братцы! Что это у меня без злого умысла супротив партии? А банника бил за то, что он над партией надсмехался и хотел семенной свиньем стравить. Говори! насмешливо вставил Самохин. Говорю, что было. Досе да, жалею, что этого банника не убил. Больше сказать нечего. Карджинский выпрямился,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 Решение об исключении Нагульного принято большинством голосов. Это чиновничий подход к человеку. «Извините, этого я так не оставлю. Я в буду писать, исключить старого члена партии, краснознаменца. Вы опупели, товарищи, как будто нет от других мер взыскания».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 «Пожалуйста, пиши свое мнение в окружком, а эдак что же, проголосовали, и ты начал после драки кулаками махать?» Урезонивал начальника милиции председатель Рика. Он взял Балабина за рука в форменной рубашки, отвел в угол, что-то в полголоса говоря. Тем временем Каджинский, обозленный стычкой с Балабиным, поднял на Макара сердито посверкивающие из-под припухлых век глазки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 Групное дрожь сотрясала его, а голос был почти неслышен, когда он говорил. Парт-билет я не отдам. Заставим отдать. Езжай вокругком на Гульнов, крикнул из угла Балабин, и на полуслове, оборвав разговор с председателем Рика, вышел, оглушительно хлопнув дверью. Парт-билет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 Прокурор пожал плечами. Ты только без истерик. Не обращая внимания на его слова, Макар смотрел на Карджинского, говорил медленно и словно бы с раздумьем. Куда же я без партии? И зачем? Нет. Партийный билет я не отдам. Я всю жизнь свою вложил, всю жизнь. И вдруг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 и зараз голосуешь против меня, и смеешься моему смертному горю!» «Хватит, Ногульнов, не ори, пожалуйста! У нас же еще вопросы есть!» Не смущайся, и все так же, тая улыбочку под темными усами, примеряюще сказал с муглолицей красивых хомутов. «С вами хватит, но я свою правду найду! В ЦК поеду!» выезжай!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 А он уж и ноги поднять не могет. Через какой такой случай с позаранку упился? Алино но не праздник? Праздник, дедушка Федот, — откликнулся ему сосед, выглядывая из-за плетня. Но не Симоны Гулимоны, крестный ход по кабакам. То — То-то я вижу, — улыбался старик. — Стал быть, нет молодца сильнее венца. Ишь, как оно его шибает от седла. «Держись, казачок!» Макар скрипнул зубами и, чуть коснувшись стремени носком сапога, птицей взлетел на седло.